Глава десятая. Быть как все, как это скучно. На следующее утро Ксения достала из шкафа черные, чуть расклешенные брюки и скромный бежевый в черную крапинку свитерок, оставленный мамой в шкафу как совершенно невыразительный. Волосы она перекрасить, конечно, еще не успела, но решила, что главное начать изменение имиджа. Пусть Стас видит, что ради него она готова поступиться многим. Ксения стерла с ногтей черный лак, которым последнее время опять начала пользоваться, поскольку любимый зеленый два дня назад закончился. Она не только не стала, как обычно, доставать из шкатулки колечки перстеньки и цепочки, а даже наоборот, вынула из ушей и положила в нее серьги-крестики. Ресницы и губы решила не красить вообще. Когда Ксения в таком практически первородном виде явилась в класс, Ее опять, как и в первый день сентября, встретило удивленное молчание. Нарушила его, как часто уже бывало, овца Долли. «Ой, поглядите-ка, умылась! Не как воду горячую включили!» А Инесса, видать, ее намыливала за классный журнальчик, подхватил кто-то из другого конца класса. «Да-а-а!» будто бы сожалея протянула Резцова. «Недолго музыка играла! Быстро тебя, Золотарева, обломали!» Ксения, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить что-нибудь резкое, повернулась к Германовичу и спросила. «Ты тоже так считаешь?» Стас засуетился возле своей парты, складывая тетради и учебники в ненужную стопку. Она сверлила его взглядом до тех пор, пока он не поднял глаза на нее. Он их, правда, тут же отвел, заискивающий улыбнулся к и, грассируя больше, чем обычно, сказал. «А что, ребят, она мне нравится. Будто только что родилась». Класс услужливо заржал. Ксения вздрогнула, как от пощечины. Он сказал вроде бы то, о чем она его просила, и в то же время совершенно другое. Он обманул ее, предал и унизил. «Эх ты, трус, предатель! Я не хочу тебя больше видеть!» — крикнула она, и в опять навалившейся на нее тишине выбежала из класса. «Прорвалися на эта школа! Гори синим огнем, ненавистный девятый В». Дома Ксения первым делом подошла к зеркалу и впервые за последние месяцы начала разглядывать собственное отражение с пристрастием. Наверное, она сегодня действительно смешна. Непривычное, белое, какое-то бесцветное лицо. И правда, как вымотая, или даже ошкуренная наждачкой. А волосы? Никакого вида. Стрижка отросла, из-под фиолетовых прядей видны темно-русые. Надо краситься. Срочно! И она пошла в ванную. «Ах, вам не нравится фиолетовый цвет? Что ж, ей, пожалуй, он тоже надоел». Ксения начала рыться в настенном шкафчике. Где-то здесь был большой флакон зеленки. Мама, помнится, покупала, когда Ксения, свалившись с велосипеда прошлым летом, разодрала себе коленки и локти, и даже подбородок. «А, вот он. Сейчас перекрасимся. Вам всем очень понравится». Ксения перелила зеленку в широкую чашку. Взяла старую зубную щетку и начала аккуратно придавать волосам новый, еще более экстремальный цвет. Сначала в смеси с фиолетовым получался какой-то дикий бурый, но Ксения проявила настойчивость и через некоторое время радикальный зеленый цвет уже радовал глаз. Она вернулась в комнату, подошла к зеркалу и при свете дня оглядела себя еще раз. «Отпад! Круче, чем раньше раз в сто!» А с цеплячьей футболкой с надписями «Стоп» вообще полный улет. Ксения тут же надела футболку и сама себе показала в зеркало поднятый вверх большой палец. Класс! Потом, несмотря на веселенькую расцветку нового образа, она печально вздохнула и села на диван, чтобы обдумать как следует сложившуюся явно не в ее пользу ситуацию. Но вместо этого почему-то принялась вспоминать Ирку с Сырка с Григорьевым. Лицо Сергея по-прежнему не очень вспоминалось и представлялось окутанным какой-то дымкой. Зато круглая сладкая физиономия сырометниковой в конце концов разрослась до размеров противоположной стены. И Ксения не заметила, как уснула. Несколько беспокойных бессонных ночей наконец дали о себе знать. Очнулась она от того, что кто-то сильно тряс ее за плечо. С трудом разлепив веки, она увидела перед собой лицо разъяренной мамы. «Что это?» Показывая на волосы дочери, вопрошала та самым брезгливым выражением лица, которое только сумела изобразить. Несколько ошалевшая ото сна Ксения не сразу поняла, о чем идет речь. А когда сообразила, то вмиг ощетинилась во все стороны одновременно и заняла круговую оборону. «Это ничто!» Очень содержательно ответила она, что вдвойне прибавила маме ярости. «Как это ничто?» Мамино лицо покрылось пятнами, близкими по цвету предыдущему колеру волос Ксении, «Это настоящее свинство! Вот что! Не успела я еще перед всеми в школе извиниться за твою фиолетовость. А тут, здрасте, пожалуйста, новый вариант. И еще лучше прежнего. А это...» Мама двумя пальцами схватилась за надпись «Стоп» и вытянула из футболки на животе дочери морщинистый желто-красный конус. «Откуда? Из секонд-хенда! Какой ужас!» Мама отцепилась от футболки и запустила обе руки в собственные волосы нейтрального мышиного цвета. «Люди подумают, что мы нищие!» Она закатила глаза и застонала так, будто об их нищете уже напечатали в газетах. Когда она вернула глаза в исходное положение, они моментально наткнулись на висящий со вчерашнего дня на спинке стула патронтаж. Мама дрожащим пальцем указала на него и с давленным шепотом спросила. «Я надеюсь, ты не надевала это в школу?» Ксения кивнула. Маме очень хотелось, чтобы кивок означал, что не надевала, но выражение лица дочери недвусмысленно говорило об обратном. «Ну, знаешь, последняя Мама по Змеиному тянула очень долго, потому что совершенно не знала, что еще сказать, как еще выразить переполнявшее ее возмущение. Когда ш... все-таки закончилось, Ей пришлось в воспитательных целях опять сказать то, что она уже говорила не раз, правда, до сих пор без всякого успеха. «Или ты приводишь себя в порядок, или я не хочу знать такую дочь!» Ксения молча прошла в свою комнату, выставила на подоконник знаменитую бегонию в ярко-белом пластиковом горшке, опустилась на диван и, скрестив руки и опустив голову на грудь, приготовилась терпеливо выждать оставшиеся два часа до девяти. до времени встречи с ночным мотоциклистом. Она не проронила ни слова ни на мамины вопли, ни на вопросы отца, который вскоре пришел с работы и неосторожно присоединился к воспитательному процессу. Мама щипала его в бок, подталкивала к дочери и очень на него рассчитывала. Отец, беспомощно потирая ладонью подбородок, пытался взять Ксению лаской и сочувствием, но этот вариант тоже не прошел. Дочь не верила в его искренность, он был с мамой заодно – просто слабее темпераментом. 15 минут десятого Ксения все так же молча встала с дивана, сунула ноги в старые кроссовки, сдернула с вешалки свою куртку и вышла из квартиры. Ксения боялась, что мотоциклист не приедет. Он мог не успеть заметить бегонию, поскольку она стояла на окне не больше двух часов. Они ведь уже давно не встречались. Ксения почти бежала, пока не увидела, что в условленном месте, опершись спиной в фонарный столб, возле своего железного коня стоит мотоциклист. Без шлема. Издалека, в свете тусклого фонаря, его лицо разглядеть было невозможно. Ксения замедлила шаги, но подобраться незамеченной все-таки не сумела. Мотоциклист, видимо, почувствовал ее, быстро надел шлем и только тогда обернулся. «Я хочу видеть твое лицо», – сказала она, поравнявшись с ним. Мотоциклист отрицательно покачал головой. «Я все равно знаю, кто ты». «Тем лучше», — глухо отозвался он и тут же заговорил о другом. «Я знаю, у тебя неприятности. Ты можешь помочь?» «Пока не придумал как». «А ты думал». «Да». «Я не вернусь домой», — в отчаянии выдохнула Ксения. «Как это?» — растерялся мотоциклист. «Так получилось. Видишь?» Она вышла на свет, чтобы он увидел ее волосы. «Зачем?» Парень так огорчился, что для Ксении это стало последней каплей, переполнившей чашу ее страданий. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Мотоциклист взял ее за плечи и, не утешая по деловому, сказал, «Школу так нельзя. Ты вызовешь такое. Едем к нам на дачу. Там сейчас никого нет. А завтра я привезу тебе какое-нибудь средство, ну, чтобы перекрасить. Я узнаю, что нужно, и привезу». «Ничего особенного не нужно. Это всего лишь зеленка. Она смывается», – схлепнула Ксения. «Тем более. У нас там и вода есть, и даже газовая колонка. Едем?» И они тряслись по разбитой дороге около полутора часов. К концу поездки Ксения была так вымотана, что ни о каком мытье головы и даже думать не могла. «Не побоишься остаться здесь одна до утра?» – спросил мотоциклист. «А завтра утром я приеду за тобой. Захвачу каких-нибудь шампуней». «Покачественней». «У меня нет выбора», — преодолевая дурноту, ответила Ксения. «А тебе слабо остаться?» «Мать сойдет с ума. Я могу из дома твоим родителям позвонить, чтобы не волновались. Скажу, что с тобой все в порядке. Хочешь?» «Не вздумай! Им нужна не я, а пай девочка в бантиках с губками-сердечком. Пусть помучаются», — мстительно заявила Ксения. «Как хочешь. Знаешь...» «Мне кажется, ночной мотоциклист отыграл свою роль. Шлем, конечно, искажает голос, но не до такой же степени. Сними его, Стас!» «Успеется», — отозвался он. «Ложись спать. Там в углу моё кресло-кровать. Оно старое, но застелено чистым бельём. Я запру тебя на все замки. На окнах у нас сплошные металлические щиты, так что никто не догадается о твоём присутствии здесь, даже если везде зажёшь свет». На кухне у мамы всякие продовольственные запасы. С головы не умрешь. А я завтра, часов в девять утра, в крайнем случае в половине десятого, буду здесь. А школа? Да ладно, никуда она не денется. Ксения устало опустилась на предложенное ей кресло кровать. Мотоциклист с минуту постоял возле, разглядывая ее через тонированное стекло шлема. Потом быстрым шагом вышел из комнаты. Ксения услышала, как в замке повернулся ключ. и лязг какого-то запора. Потом раздался рок двигателя мотоцикла. Наконец, все звуки стихли. Ее так утомили события сегодняшнего бурного дня, что, оставшись одна на чужой полутемной даче, она не в силах была даже бояться. Ксения сбросила кроссовки и, как была в куртке, улеглась на кресло и тут же уснула. «Быстро мне в руки ключ от гаража!» – скомандовала мама, как только мотоциклист зашёл в квартиру. Было такое впечатление, что она поджидала его возле входной двери. «Почему?» – спросил он. «Посмотри на часы». Мотоциклист отогнул рука в черной кожаной куртке. Часы показывали 10 минут второго. Только сейчас он заметил, что мать стоит перед ним босиком в ночной рубашке. «Где ты был?» – спросила она, и он увидел, как дрожат ее губы. «Я просто гулял, ма, не смотрел на часы. С кем?» «С ребятами». «Неужели твоим ребятам родители разрешают шляться по ночам?» «Нет, мы случайно заболтались, в детском саду в беседке сидели». «Хватит врать!» — вскликнула мама. «Я обзвонила всех твоих друзей. И все, между прочим, давно дома. Но ты же не всех знаешь, ма!» «Повторяю, хватит врать! У тебя даже не хватило сообразительности как-нибудь спрятать шлем. Тебе ведь запрещено ездить в городе, и у тебя нет прав, и ты обещал!» Я не ездил, это так, я просто хвастался шлемом, ни у кого такого нет. Эх ты, мама вытерла ладонью выкатившуюся слезу. Сплошное вранье. Я тебе верила, а сегодня вечером я тебя видела. Где, испугался он, около школы, когда выходила из универсама. Я зашла туда по пути с работы. Он перевел дух. Значит, с Ксенией она его не видела, потому что возле школы он обычно разворачивался, чтобы ехать смотреть на ее окно. «Повторяю», — сказала мама, — «отдай ключи». Я провела ужасный вечер. Уже давно ночь, и если б ты только знал, чего я не передумала, пока ждала тебя. Но, ма, я же не хотел. Прости, так получилось. Я жду ключи. Нет, то есть завтра. Ты что, отдал их кому-нибудь? Нет, Зачем? «Они никому не нужны. Я завтра обязательно отдам». «Отдашь сейчас», — твердо сказал, выходя в коридор отец. «Подвел ты меня, парень. Я ведь матери за тебя ручался, а ты, оказывается, гоняешь на мотоцикле по городу. Совести у тебя нет, вот что. Давай ключи». «Нет». Мотоциклист по глупости автоматически сжал рукой карман куртки. Старая подкладка треснула, тяжелая связка ключей с грохотом выпала в образовавшуюся прореху и проехала по скользкому полу прямо к ногам отца. Вот так. Справедливость все-таки восторжествовала, констатировал, подбирая связку тот. Мотоцикл я разберу до лучших времен, а за нарушение данного слова на тебя налагается домашний арест на три дня. А как же школа? – в один голос спросили мама с сыном. А отец ответил теми же словами, которые пару часов назад мотоциклист сказал Ксении. Никуда она не денется, и добавил. Наверстаешь, не дурак. «Не наверстаю! У меня завтра контрольная по физике!» Сочиняя на ходу, перешел на крик мотоциклист. «Перебьешься! Потом напишешь!» Не менее громко и очень грозно ответил отец. «И что означает этот арест? Ты меня цепями к батарее прикуешь?» «Понадобится и прикую! А пока посидишь в заперти! Я, пожалуй, прямо сейчас дверь закрою, чтобы не сбежал!» и отец с ключами сына запер входную дверь, а потом, шлепая по полу прихожей босыми ногами, ушел в комнату. «А если бы тебя сбили?» – опять всхлипнула мама, махнула рукой и отправилась вслед за отцом. Мотоциклист зачем-то подергал входную дверь, хотя знал, что открыть ее непросто. Когда в прошлом году ограбили соседнюю квартиру, отец вместе со старшим братом основательно поработали и над укреплением жилища. Мотоциклист с ужасом думал о Ксю. Завтра с утра он точно не попадет на дачу. Выпросить у отца ключи не удастся. Не тот он человек, а Ксю будет его ждать. Он обещал приехать. Что же делать, что же делать? Прежде всего, надо все-таки позвонить родителям Ксении. Она этого не хотела, но наверняка сгоряча, от обиды. А ее мать, наверное, сейчас в состоянии не лучшем, чем его собственная. Он набрал номер Золотаревых. Трубку схватили сразу же. Видно, родители давно сидели у аппарата и тоже воображали себе всякие ужасы, которые могли произойти с пропавшей дочерью. С Ксенией все в порядке. Она просила передать, что ночует эту подруги и завтра будет дома. Скорговоркой выпалил он и, не слушая никаких вопросов, бросил трубку. Как же вызволить Ксю с дачи? Мотоциклист метался по своей комнате, пока одна спасительная мысль, наконец, не пришла ему в голову.